Памятник Юрию Никулину. Где установлен? Город Москва, Цветной бульвар 13. Когда установлен? 2000 год. Создатели памятника. Скульптор Рукавишников, архитекторы Пасохин, Кочаковский. Бронзовый Никулин стоит на Цветном бульваре рядом с собственным автомобилем «Адлер Триумф Джуниор», который снимался вместе с актером в фильме «Кавказская пленница». Юрий Владимирович Никулин легенда советского экрана и цирковой арены. Он прославился как клоун московского цирка, а по прошествии лет возглавил его. В кино Юрий Никулин создал незабываемые образы в комедиях Леонида Гайдая, Семёна Семёновича Горбункова в «Бриллиантовой руке» и «Балбеса» в целом цикле фильмов о Шурике. Будучи мастером перевоплощения, Никулин снимался в драмах «Они сражались за Родину» и сыграл целую галерею запоминающихся ролей второго плана. В Москве установлено несколько памятников великому артисту кино и знаменитому цирковому клоуну. Но самый известный и любимый москвичами — это памятник на Цветном бульваре перед зданием цирка, который носит сейчас имя Никулина. Здесь артист изображен в своем клоунском кургузом пиджачке и шляпе канатье. Он садится в машину, которая всем известна по фильму «Кавказская пленница». Именно на ней перемещались трус-балбес и бывалый. Памятник этот любят и взрослые, и дети. Они часто устраиваются в автомобиле, чтобы сфотографироваться, натирают нос бронзовой фигуре или наступают на ботинок. Считается, что наступившему будет сопутствовать удача, и в результате ботинок сверкает, как золотой. На Фрунзенской набережной у бывшего здания генштаба в 2016 году был установлен памятник рядовым Великой Отечественной войны в образах героев фильма «Они сражались за Родину». Пятеро солдат идут друг за другом где-то под Сталинградом. И последний в этом ряду — рядовой Некрасов, герой Юрия Никулина. Создал эту скульптурную композицию коллектив студии военных художников имени Грекова. Есть в Москве и еще один забавный памятник киногерою Юрия Никулина — дворнику Тихону из фильма «12 стульев Леонида Гайдая». Он установлен рядом с гостиницей «Юность» в Лужниках, хотя это место ничто не связывает ни с «12 стульями», ни с Юрием Никулиным. Но ироничная скульптура работы Катиба Магомедова достойна того, чтобы взглянуть на нее.